Как только миллиардер протиснулся в щель в сети, Монку хватился за нижнюю петлю лестницы и оглянулся на свой войск. Украшенные перьями, вооруженные до зубов, туземцы были готовы выполнить волю своей царицы. На мгновение Монку стало стыдно за то, что он так своекорыстно сыграл на суеверии простодушных дикарей. Многим из них суждено будет погибнуть. Однако, если Лиза права, Угроза нависла над всем миром, и у него не оставалось выбора, кроме как использовать все подручные средства. Им нужно любой ценой добраться до катера райдер вывести Сьюзен отсюда, если повезет спасти Лизу. Монг отказывался верить, что его напарницы больше нет в живых. Он подтянулся на следующую петлю и, наконец, пролез сквозь щель в маскировочной сети. Ветер лихорадочно Трепал огромное покрывало. Даже в эпицентре урагана он налетал резкими порывами, угрожая оторвать беспомощных людей и унести их ввысь, подобно воздушным змеям. Монг устроился на узкой доске, закрепленной сверху на сетке. Грубые мостки из таких досок, пересекавшие сеть во всех направлениях, позволяли перемещаться по всему ее пространству при необходимости, производя починку маскировочного слоя. Авангард войск уже полз по мосткам, распластавшись на животе, цепляясь руками за доски. Не обращая внимания на больно хлещущие струи дождя, Монг устремился следом. Время от времени порыв ветра подбрасывал и выкручивал сеть. У Монг мелькнула мысль, что то же самое должен был испытывать Аладдин, путешествуя на ковре самолёте. Монг взглянул на небо. Прямо над островом перена облачности поредела настолько, что кое-где стали видны звезды. Однако повсюду вокруг в непрерывном вихре вращались черные тучи. Эпицентр урагана оказался меньше, чем рассчитывал Монг. Молнии сверкали совсем рядом, и сразу вслед за этим промыхали раскаты грома. Монг поспешно пополз вперед. Его войску нужно будет покинуть сеть до того, как эпицент урагана сместится с острова. Монг вспомнил, как молнии попадали в сеть, каскадами электричества разливаясь по стальному скелету. Если гроза застигнутых здесь, это будет означать верную гибель. Штумовой отряд медленно продвигался к цели. Задержавшись на мгновение, Монг сквозь щель между досками посмотрел вниз. По крайней мере, Сьюзан в безопасности.